«Как ты меня нашёл?» «Да никак. Я же знаю, где останавливается твоя маршрутка». «И что?» «Я подъехал, но опоздал. Ты как раз в неё лезла. Ну, я тебя увидел издалека. Я бы не успел». И Анфиса как раз позвонила. «Я разговаривал с ней и ехал за этой твоей маршруткой». Он перестал шуровать в багажнике, захлопнул его и посмотрел на Наталью. «Давай, садись». Он не сделал попытки открыть ей дверь, просто обошёл машину и уселся со своей стороны. Наталья потянула за ручку, ручка была холодной и влажной. Илья, куда мы поедем в кино? Он удивился. Ты хочешь в кино? У неё вдруг заболела голова. Так иногда бывало. Голова начинала болеть в висках остро, как будто шило вставили. Я не хочу в кино. Хочу домой. Ты меня подвезёшь? Ильяс боку посмотрел на неё и вытянул из пачки длинную коричневую сигарету. Наталья знала, он курит какие-то странные сигареты. Нет, не подвезу. А зачем тогда ты вытащил меня из маршрутки, такой цирк устроил? Я? Это ты всё время устраиваешь, Серж. Я ничего не устраиваю, Илья. Я знаю, что все это глупости, а у меня нет времени на глупости. У меня работа полная и семья, и все такое. Он выдохнул дым почти и в лицо. Волос его изменился, стал скрипучим. От дыма, наверное. Крепкие очень сигареты. Зачем он такие курит? У тебя семья? Какая, блин, семья? Мама с папой ждут к восьми тридцати и не минутой позже. Или этот хрен моржовый твоей семьи? Наталья оскрбилась. Отвези меня домой. Он нажал кнопку на двери, стекло поехало вниз, и он далеко на шоссе отшвырнул свою сигарету. Да и чёрт с тобой, сказал он устал. Домой так домой. Тут Наталья поняла, что ничего в жизни ей так не хотелось, как чтоб он опять позвал её в кино. А она бы согласилась. наплевав на всё, на вектора с его мамашей, на колбасу в пакете, на то, что сегодня у неё вечер готовки, она готовит впрок на несколько дней вперёд. Ну вот, чтобы они пошли в кино и смотрели там, что он предлагал. Заповедник с троллями, гоблинами и поцелуем в финале. Ей ведь так нравится, когда поцелуй в финале, а потом долго ели бы в ресторане И поехали бы к нему, и он стал бы к ней приставать на диванчике перед телевизором, и гладил бы шею, и не отрывался от ее губ, и тискал, и прижимал, и делал больно. Говорят, что есть мужчины, которые все это умеют. Илья закрыл окно, прицелился, глядя в боковое зеркало, а потом рванул с места, взвизгнули колеса, и Наталья стукнулась затылком в подголовник. В машине было тепло и очень уютно. Какие-то лампочки горели. Радио негромко пело иностранную песню про иностранную любовь, должно быть. Наталья зевнула и испугалась, что зевнула. Нельзя зевать во время выяснения отношений. Может, не заметят? Но он все заметил. Он всегда и все замечал, что с ней происходило. Молчание накрыло их, Я оказалась глухим и очень долгим. Со мной так нельзя, вдруг сказал Илья твёрдо. Не знаю, может, с кем и можно, а со мной нельзя. Молчание порвалось треском, как старое одеяло. Наталья осторожно на него взглянула, он сунул в рот сигарету и ушарил рукой, искал зажигалку. Наталья видела её, болтавшуюся в нише на щеке, а он не видел. Она взяла зажигалку, и ткнула ему в ладонь. Он опять покосился и прикурил. Пламя осветило подбородок и губы. Наталья быстро отвернулась. Интересно, как он целуется? — Как с тобой нельзя? — Я не умею играть в эти игры, — сказал он с досадой. — Я, блин, ничего в них не понимаю. Я когда с армии пришёл... Говорят, из-за армии, с армией не говорят. «Я когда пришёл из армии, заорал он неожиданно. А это, как её? Блин, как же её? Ленка! Ленка замуж выходила, понимаешь? Она, значит, всё это время знала, что мне от ворот по ворот, а тому, значит, замуж. Она мне два года писала, разлюли малиной всякое такое. Жду, люблю, жить не могу. Ты один мне от рады, ты один мне свет в окне на присягу с матерью приезжала, а я, блин, не понимал ничего». И мать молчала, расстраивать не хотела, потому что я, ну, короче, я любила ее сильно, и мать это знала. Я пришел, а мне приглашение на свадьбу. Это она на всякий случай мне по морде решила дать, перед тем, как жениться. Замуж выйти. Ну, выйти. Это она за тем, чтобы я, значит, знал свое место, а то возомнила себе, что она меня тоже любит. А она, дочка родителей богатых и всё такое прочее. А я кто тогда был? Тогда я был никто и по морде мне съездить одно удовольствие. Я тогда решил: "Всё, хватит". В 20 лет оно, конечно, весело, а потом ни за что не попадусь. И в бабские штучки я не играю. В какие? В бабские штучки. Он озверел. — Да вот вы эти ваши фигли-мигли, поеду, не поеду, отвези меня домой, подари мне розу, а я еще посмотрю на твое поведение. Может, пойду в кино, а может, не пойду, а может, замуж пойду, а тебе пришлю приглашение, блин, на открытки с цветуями. Наталья не выдержала и хихикнула, чего делать совсем не следовало, учитывая его озверение. — Чего? Ну чего ты? — А это еще что за слово? — Какое слово? Дались тебе мои слова, а? — Ну вот это! — Цветуи! Откуда ты его взял? — Да какая тебе разница? Что ты к словам моим цепляешься? Я тебе совсем не про то говорю. — Ты чего? Не въезжаешь, что ли? — Я стараюсь, — быстро произнесла она. — Стараюсь въезжать. — Молодец, — похвалил он. и сильно затянулся затянувшись он позабыл о чём говорил вернее не говорил а орал с таким пылом вид у него стал растерянный он похлопал длинными тёмными ресницами которые совершенно ему не шли как будто у тонну кралых у всемирно прославившейся своим идиотизмом куклы барби похлопал и посмотрел на наталью беспомощно ты говорил про приглашение на свадьбу и цвитуина открыт Кажется, именно так ты выразился. Он всё вспомнил и опять воодушевился. Да, я ещё, я не так могу выразиться. Илья. Мне было бы значительно проще, если бы ты наконец объяснил, что ты имеешь в виду. Он вдохнул и выдохнул, помолчал, вынул из рта сигарету. Я тебя конкретно прошу. Не играй со мной в кошки-мышки, я этого не умею. Не понимаю. А я и не играю. Я ни во что с тобой не играю. Ты мне скажи, и я не буду вокруг тебя кругами ходить. Зачем? Только время терять. Что сказать? Я хочу, чтобы ты была со мной. Бухнул он мрачно. Если тебе оно не подходит, значит, скажи сейчас, чтобы я часом приглашение на свадьбу не получил. На чужую, в смысле. А то я как мальчик пристаю в кино, в ресторан, вот за маршруткой ехал. У Натальи мгновенно перестала болеть голова. По идее, вместо головы должна была бы заболеть душа. Но она не заболела. Она постыдно возликовала. Да еще как возликовала! Даже дышать стало трудно. «Наташ! А, Наташ!» Она молчала. Осознавала важность момента. «Нет, я знаю», — сказал он тихо. «Есть вещи, за которые стоит бороться, я. Вот за тебя бы я боролся. Только если бы тебе оно было надо. А то если не надо, так я тогда не буду. Чего я стану тебе жизнь портить? А то ты говоришь, что семья у тебя, а я думал, что у тебя не семья, а какой-то козел посторонний привязался. А ты от него не отвяжешься никак, а, Наташа?» Последнее было сказано просительным тоном который, как и ресницы от куклы Барби, очень ему не шел. Вот беда. Зачем он ее так торопит? Ну почему, почему не дает ей осознать важность момента, прочувствовать его до конца? Ведь и вправду такие слова говорятся один раз в жизни. Такие чудесные слова. Цветуи, к примеру, сказочные слова. Черт побери, пробормотал он. «Все ясно. Прошу вас», — вспомнилась ей, — «не раздумывайте слишком долго и не берите ничего в голову, ведь это так просто, проще не придумаешь». И голос старческий, и руки, которым тысячи лет... «Подожди!» — выпалила она. «Ничего не ясно». Он быстро на нее взглянул. «Ну, говори», — предложил он, помолчав. «Чего тебе там не ясно?» «У тебя жена такая красивая!» Прохныкала Наталья, совершенно потеряв из виду спасительный берег разума и холодной логики. «Как в журнале глянцевом!» «Наташ!» — прикрикнул он. «При чем тут моя жена? И она не моя! Она бывшая, бывшая! Знаешь такое слово?» «Но она же очень красивая! Ну и что?» «Да ничего, как я могу тебе нравиться!» Если у тебя такая красивая жена, бывшая, блин, 3 года как развелись. Ну, какая разница? Так, сказал Илья Решетников. Всё ясно, переговоры зашли в тупик. Он смел в пепельницу свою сигарету, вывернул руль, притормозил. Наталья схватилась за щеток и съехал на обочину. Во второй раз за этот вечер. Кажется, до дому Она так и не доберется. А есть-то как хочется, несмотря на все романтические переживания. Машина остановилась, и Илья повернулся к ней всем телом. Куртка распахнулась на груди, под ней был светлый свитер крупной вязки. Раньше она видела его только в костюмах, которые ему не слишком подходили. Словно актера, который всю жизнь играл трактористов, в соответствии с требованием современной режиссуры, заставили в одночасье переквалифицироваться в олигархии. «Значит так, моя жена очень красивая, и она совсем ни при чем. Я даже не помню, как я был на ней жена, честно, вот не помню и все, особенно с тех пор, как тебя встретил». «Как ты можешь не помнить?» — пробормотала Наталья, старательно отводя от него глаза, потому что он сидел очень близко. И теснота салона была наполнена запахом дождя и его одеколона, и мимо летят машины, и дождик идет, и уже поздний вечер, и у них очень важный разговор. С армии он пришел. Надо же! Интеллектуал, чертов, бизнесмен, деловой человек. Да так, я не помню. Как будто все это было не со мной. Вот спроси меня что-нибудь из той жизни, и я тебе не отвечу. Илья, ты с ней ездишь по делам. Я ее с тобой даже видела однажды, а сейчас ты... Да ни при чем тут дела. Ну, я с матерью по делам тоже езжу. И с тетей Олей. Подожди, перебила его Наталья, и голос у нее задрожал. То есть она так же важна для тебя, как мать? — Что? — Жена? — Да, болит. Нет у меня никакой жены, сколько раз повторять. — Ну, значит, барышня есть. Не может быть, чтобы у тебя не было барышень. — Стоп! — сказал Илья Решетников, пошарил рукой, нашел пачку и опять закурил. — Какие барышни, Наталья? Что ты несешь? Что я несу? — ужаснулась Наталья. — Господи, спаси и помилуй. И вправду, о чем я его спрашиваю, а? Не она ли гордилась своим исключительно трезвым умом, умением понимать все с полуслова, ясностью рассудка и этой, как ее, холодной логикой? Правда, холодная логика все равно была исключительно женской, но она же все-таки существовала, а теперь и вовсе никакой не стала. Я не могу быть в списке, отчеканила она. Даже первым номером это не для меня. Он ещё помолчал, потом вдруг улыбнулся мальчишеской улыбкой. И не для меня. И нет у меня списков. С чего ты взяла списки какие-то? С того, что я не стану тебя ни с кем делить. Отчеканила Наталья: "Ни с женой, ни с барышнями. Понял?" "Понял", согласился он осторожно. Кажется, он пока не делал тебе предложения руки и сердца. и не навязывался в отцы будущим малюткам. — Да или нет? — Ты вот что, — продолжал он, как ни в чем не бывал, — скажи мне, ты хочешь или не хочешь со мной? Если не хочешь, то лучше скажи сразу, и про этого своего ты мне даже не намекай. — Про кого? — Про того, кто с тобой живет. Как его? Василий? — Виктор, — проблеила Наталья. — Виктор! её дразнил Илья. Вот ты мне про Виктор и не намекай даже. Слышать не желаю, потому что мне или всё, или ничего, и по другим правилам я не играю. Вот так. Чтобы и я, и Виктор в одном флаконе это мне не подходит. А теперь говори, куда тебя вести, домой или ещё куда? Наталья поняла, что это и есть самый важный вопрос за весь сегодняшний вечер. Куда? Домой или нет? Он не может в одном флаконе, ему нужно все или ничего, он для этого гнался за ее маршруткой, чтобы спросить. Он назвал это «расставить флажки». «Наташ, а, Наташ, ты меня слышишь, а, Надка?» Кажется, он назвал ее Надкой в первый раз в жизни. У летчиков это называется «растояние принятия решения», точка. после которой только вперед-назад уже нельзя, топлива не хватит. Про это самое расстояние ей рассказал отцовский приятель, дядя Володя, служивший некогда в полярной авиации. «Наташ, а, Наташ, я с кем разговариваю, а?» «Со мной», — прохныкала она. «Ты со мной разговариваешь, но ты очень меня торопишь». Он потер нос. «Если я не буду торопить, ты будешь до завтра думать». Не станет она думать до завтра. Что тут думать, иди так, всё ясно. Прав Илья Решетников. Он совершенно, абсолютно, 100% прав. И тот старичок из маршрутки сказал ей, чтобы она не слишком медлила. Кто он такой, интересно? Привидение или Бог? Впрочем, вряд ли Бог сам стал бы заниматься её делами. Или всё-таки стал бы? Поедем в кино. Илья попросила Анна и потёрла щекой его плечо. Он смотрел сверху загадочно. А потом: "Куда ты хотел? В ресторан? Есть. Есть, очень хорошо. Я хочу с тобой в кино и есть. Понял?" "Да." Он погладил её по голове очень собственническим, но очень мужским жестом. "Я понял." "А ты поняла?" Наталья кивнул и ничего не ответил.